Глава седьмая. Возвращение к консерваторам. Врачи посоветовали Черчиллю отдохнуть. Ему нужно было не только собраться с мыслями после катастрофы на парламентских выборах шестого декабря 1922 года. Уинстон с Клементиной отправились на юг Франции. Их сопровождали горничная, лакей и секретарь. На отдыхе Черчилль много рисовал. Живопись давала ему утешение и доставляла удовольствие, отвлекала от огорчений, вызванных превратностями судьбы. Одному журналисту он говорил, что считает день пропавшим, если не успел написать двух картин. Будучи не особенно силен в технике рисунка, Черчилль обладал отличным чувством цвета. Ему нравилось рисовать на юге Франции, в Италии, Испании, Северной Африке. На островах Средиземного моря его не прельщали блеклые тона английских пейзажей и серое небо над Англией. Он любил буйные краски Средиземноморья, ярко-голубое море и солнечный небосвод. Говорили, что Черчилль является в высшей степени многообещающим живописцем. Действительно, он добился значительного для любителя успеха. В 1921 году в Париже были выставлены пять его пейзажей. Он не рискнул подписать картины своей настоящей фамилии и выступил под псевдонимом Чарльз Моррен. Четыре картины были куплены, причем за них уплатили по 30 фунтов стерлингов за каждую, цену вполне приличную для дебютировавшего впервые и неизвестного публики художника. «Надо отдать справедливость Черчиллю», Этот успех не вскружил ему голову. Если живопись для него всегда была хобби, то литературный труд бизнесом. С самого начала и до конца, говорится в одной из последних биографий Черчилля, своими литературными занятиями он делал деньги. К двадцатым годам материальный стимул для литературного труда у Черчилля уменьшился. Одна из дальних родственниц, маркиза Лондон-Дерри, оставила ему крупное наследство, что вместе с тем, что он уже имел, давало доход в пять тысяч фунтов стерлингов в год. Именно таково было жалование английского министра, являющегося членом кабинета. Такой доход позволял Черчилле вести образ жизни, принятой в кругах английской знати и крупной буржуазии. Но Черчилль любил писать книги. После политики литературный труд был для него любимейшим занятием, и он уже не мог не заниматься им, если имел свободное время.